Политика, она и в 17 веке. 12 цветня 7146 года от сотворения мира. 22 апреля 1637 года. Монастырский городок. Гонец появился на правом берегу Дона под ужин. Выкликнул с острова лодочника, переправившись. Вытер насухо лошадей, переплывших реку вплавь вслед за лодкой и направился к хате, где поселился Васюринский. Аркадий знал об ожидании гонца с сечи. Случайно заметив его, как раз был на берегу в связи с экспериментами по изготовлению гранат, двинулся за ним. Что-то ему подсказывало, что привез гонец очень важное сообщение. Хотя шел Аркадий в нескольких десятках метров сзади гонца, судя по мрачной роже Ивана, свою весть он ему выложить уже успел. Аркадий подошел вплотную к другу и спросил в полголоса, хотя никого постороннего, кроме вымотанного в усмерть гонца, вокруг не было. «Что случилось?» «Повлюк отказался отменять восстание». «Совсем? Или оговаривает как-то возможность отмены?» «Можно сказать совсем. Я так понял, из цидулы три силы. Подробнее расспрошу гонца после ужина». Пока все характерники, что сюда съехались, соберутся, он успеет поесть и немного передохнуть. Прочитанное для совета характерников, в который единогласно был включен и Аркадий, письмо Федоровича и рассказ гонца, нового для попаданца не принесли. Было ясно, что долго лелеевший план большого восстания против панов Кашевой атаман Буд отказываться от мечты не собирается. Все попытки объяснить ему обреченность его затеи, ее вредность, наталкивались на стену непонимания. Не верил Гетман посланцам, своим расчетам и надеждам доверял больше, чем предупреждениям и уговорам. С добрый час совещание толклось на одном месте. Никто не хотел сказать вслух то, о чем надо было говорить. Чтобы спасти тысячи повстанцев, которые напрасно погибнут в обреченном на поражение восстании, надо уничтожить Гетмана. Попаданец считал, что ему для войска Запорожского все еще своего, условно, такие вещи формулировать не по чину. Другие, вероятно, каждый по своей причине, тоже произнести роковой приговор не желали. Нашел выход все-таки Аркадий. Вспомнил об обычае русской армии начинать обговаривание решения с младшего из присутствующих. И, рассказав об этом вкратце, предложил использовать его сейчас. Серко и Багун неохотно согласились. Приговор все без исключения вынесли один — смерть. А вот как ее оформить, чтобы не расколоть окончательно и без того далеко не единое казачество Малой Руси, думали и говорили полночи. Устраивать переворот было затруднительно. Войско только что вернулось из Крыма, из Победного, совместно с крымским ханом похода против буджакских татар. Авторитет у Бута Павлюка был высок, как никогда до этого. То, к чему он призывал, отвечал отчаянием большинства казаков. Устраивать кампанию по разоблачению его ошибок и преступлений, пусть даже выдуманных, так на это необходимо много времени, а восстание уже вот-вот начнется. «Пристрелить его?» но он все время окружен верными сторонниками. Стреляющего поймают, и ниточки потянутся к организаторам убийства. В конце концов решили Кошевого отравить, одновременно распустив слухи об иезуитском следе этого преступления. Учитывая их репутацию, в такое было легко поверить. Отравление Гетман тоже опасался, но кому-то своему, проверенному в борьбе с панами и татарами, Такое провернуть было можно. Васюринский и еще два характерника возражали против уж очень иезуитского способа убийства. Но эти возражения были отвергнуты большинством, как и предположение Васюринского вызвать Гетмана на дуэль. Большинство над этим примером лыцарства откровенно посмеялось. Исполнителям решено было попросить стать, к величайшему удивлению Аркадия, самого Богдана Хмельницкого, на совещании не присутствовавшего. «Он же вроде бы шляхтич, а тайное убийство...» «Среди иезуитов шляхты, в том числе самого высокого полета, полным-полно, когда надо или припрёт, и они умеют забывать про шляхетскую честь». «Не все», — возмутился Васюринский ответ у Жучилы. К счастью, оказалось, что пострадал тот во время недавних испытаний не так уж сильно, и уже успел прийти в себя. «Да никто и не говорит, что все, но большинство уж точно». «А вы уверены, что он согласится? Я ведь ему нарассказывал, каким великим он стал впоследствии». «Уверен. В конце концов, он и сейчас, особенно после твоих рассказов, хочет Гетманом стать, и мешающего ему Бута уберет без сомнений». Или он в историю как особенно совестливый вошел? Чего нет, того нет. Много чего стыдного за ним числится. Значит, будем за ним внимательнее поглядывать». Под конец совещания вкратце обговорили крымский вопрос. Посланец к хану, его родственник по материнской линии, пока вестей не слал. Но надежда, что и поверит посланцу, была. Кстати, хану было сообщено, что именно ему приписано зверское убийство всего посольства султана в Москву. Оставалось надеяться, что ни в какой Стамбул после этого он не поедет, будет с удвоенной энергией воевать с Кантимиром. Примечание. Крымский хан и Гирей и глава буджакских татар селистрийский паша Кантимир Араслан Оглу друг друга ненавидели до такой степени, что осмелились помимо игнорирования приказа султана Мурада о походе в Персию, затеять ожесточенную войну между собой. В реале им обоим это стоило жизни. Тщательно обговорили предложение Аркадия об организации в областях под владычеством Польши и Литвы грабительских шаек, маскирующихся под панские отряды. Налеты и грабежи что в Малой, что в Великой Руси были широко распространенным явлением. Польши были выродки, бравировавшие судебными приговорами против себя. Один даже одежду ими себе подшил. Некоторое увеличение такого явления никого особо не обеспокоит. Но поначалу надо было наладить разведку. Чем и поручили заняться характернику свитки, который и без того ведал сбором сведений слирников, шатавшихся по всей Малой Руси. Намеченные планы по строительству промышленности требовали денег. Несколько удачных грабежей могли здорово пополнить пустую казну на это благородное дело. Приятели Аркадия Кузнецы уже разъехались по землям запорожских вольностей для строительства доменных печей и лесопилок. С призывом к немцам и чехам переселяться на свободные земли было решено погодить. Все же обеспечить безопасность переселенцев в данный момент было затруднительно. Однако за неведомой всем, кроме Аркадия, картошкой и мастерами, плавильщиками и кузнецами постановили послать немедленно. В самом конце мероприятия Аркадий вспомнил возвращение из морского похода. Еще одно важное дело есть. Как только мы вернулись из похода в море, в нем разразился сильнейший шторм, «Застань он нас на волнах, не все смогли бы вернуться. Можно сказать, уцелели случайно». «Ну и что?» — удивился Васюринский. «Дело обычное. Когда везет, а когда и не очень. Все в руках Господа. Он один определяет, быть ли шторму, доброму попутному ветру или еще чему». Аркадий невольно почесал зудящую от растущей бороды челюсть. Увидев, чем и как бреются запорожцы, Он решительно и бесповоротно выбрал имидж донского казака. «Определяет погоду, конечно, Бог. Однако вы все не могли не слышать о том, что некоторые люди способны предугадывать погоду на день или два. Если мы найдем таких людей, поселим их в портах, Азове, Темрюке, Тамани, наладим с помощью голубиной почты сообщение между ними» то наше благополучие в море будет зависеть уже не только от одного Бога». «От кого же еще? От дьявола, что ли?» «Нет, не от дьявола. От себя, от своей головы, кою Господь Бог нам даровал, чтобы мы ею пользовались для размышлений, а не только для ношения шапки». Идея «Метеобюро» вызвала у характерников живейший положительный отклик. Были и сомневающиеся, ведь Господь осудил гадания разные однако их успокоили и уговорили. Поручили новое дело жучили, не раз жаловавшемуся на ноющие к перемене погоды раны.